Обзор 7. The Most Beautiful Moment in Life, Part 2. 2015 год, мини-альбом. Обзор альбома. Вторая часть молодежной серии отличается от светлой и живой первой части. Она серьезнее и рефлексивнее. Тексты здесь более вдумчивые и глубокие, а музыка утонченнее и сложнее. Кто-то может сказать, что в айдл-музыке изменения происходят только в соответствии с планами продюсера, решившего поменять концепцию. Но мне здесь видится другое. Это неизбежная трансформация, так как в процессе множества перемен в группе участники BTS в итоге начали осознавать себя профессиональными музыкантами. Треки Run и Silver Spoon на более зрелом уровне показывают сущность BTS и закрепляют успех, достигнутый в The Most Beautiful Moment in Life, Part 1. Восполненных в жанре R&B песнях Butterfly и Autumn Leaves, Продемонстрировано присущее только BTS умение создавать такие цельные и завершенные мелодии. House of Cards, в свою очередь, отражает уверенность и опытность, достигнутые участниками группы, которые из новичков превратились в профессионалов и готовы к экспериментам в своем творчестве. Обзор треков. 1. Интро. Nevermind. Ты разобьешься, так что нажми сильнее, чувак. Здесь, как и в интро к первой части, звучат голос Шуга и бит, который написал Slow Rabbit. В начале трека мы слышим аплодисменты, которыми группу приветствовали на концерте, и это отражает большие изменения, произошедшие в статусе и настроениях группы за те несколько месяцев, что прошли с выхода предыдущего мини-альбома. Шуга серьезно рассуждает об успехе и о своем стремлении подняться еще выше, не потеряв достигнутого. Весь трек буквально пропитан самоуверенностью, которая подкрепляется уже накопленными успехами. 2. Ран. Пусть у меня не будет тебя, я в порядке. Я проклят своей дурацкой судьбой. Экзотическое вступление, возможно, намекает на эмоциональную связь с хитом «I need you из предыдущего альбома. Беспрепятственное звучание бита в точном соответствии с названием Run. «Бег», «Бежать», и грубый роковый припев подтверждает верность законам и духу электронной танцевальной музыки EDM. Сырая энергия молодости, вкупы с эмоциональной лиричностью, являются отличительными чертами музыки BTS. 3. Butterfly. Хочу остановить время, когда придет этот момент. Вдруг все с ним пропадет, и я потеряю тебя. Боюсь, боюсь, боюсь. Во всем альбоме этот трек самый богатый с точки зрения музыкальной текстуры. Слово «бабочка» — название трека — повторяется в припеве на разные лады, что усиливает красоту песни. Сама по себе мелодия прекрасна, но нельзя не отметить, что передающие нежные и глубокие чувства пения Чонгука и контрастирующий с ним голос Техёна делают трек еще более прекрасным. Позже появилась два ремикса на эту песню и версия Butterfly. пролог Пролог-микс своей романтичностью буквально удвоила притягательность исходной мелодии. Это один из ярчайших хитов BTS периода The Most Beautiful Moment in Life, но одновременно с этим в нем есть и предвестники появления нового направления в творчестве группы. 4. Уэйлен 52. Я похож на необитаемый остров. Смогу ли засиять ярко? Это хип-хоп трек, где используется техника сэмплов высокого звука, которая повышает тон голоса и он звучит так, словно музыка проигрывается с ускорением. Этот прием был популярен у Кани Уэста и других американских исполнителей хип-хопа в середине 2000-х годов, однако здесь он не является центральным в музыкальной композиции, а был использован в качестве дополнения, и аллегорически рассказывает о трудном и одиноком пути группы. Текст песни основан на оригинальной идее о том, что на частоте 52 Гц поют киты – Имеется в виду один кит неизвестного вида, замеченный в разных частях океана и поющий на уникальной частоте 52 Гц, что значительно ниже частот синих китов 15-20 Гц и финвалов 20 Гц. Считается самым одиноким китом в мире, так как ни один другой кит не способен воспринимать его сигналы. 5. Массити. «Где бы ты ни жил, где бы я ни жил». В жанре хип-хопа откровенность в вопросе о своем происхождении является, несомненно, важнейшим фактором, который подтверждает музыкальную аутентичность артиста. Вряд ли кто-то из других айдл-групп был настолько честен, говоря о своем происхождении. Именно эта особенность заметно выделяет BTS. Песню можно воспринимать как признание в любви к городам, где участники группы родились и выросли, но помимо этого она еще и показывает, что познав, что такое успех и оглядываясь на пройденный путь, Они твердо намереваются не забывать свои изначальные убеждения. 6. Сильверспун Название песни на корейском «синица» и на английском «серебряная ложка» не совпадает и отсылает к двум разным идиоматическим выражениям на этих языках. Корейскому решило синица угнаться за аистом, до да ноги поломала», и английскому «родиться серебряной ложкой во рту». Оба они означают неравные стартовые позиции, преимущества, которые даются людям от рождения. Они зовут меня Синицей. Наше поколение прошло через тяжелые испытания. Попробуй угонись за ними. Благодаря погоне за аистом мои ноги окрепли. Чистейший хип-хоп трек, характерный для периода The Most Beautiful Moment in Life. Под трендовый трэп-бит они сравнивают себя и все молодое поколение с бесправными синицами, вынужденными постоянно бороться с тяжкими условиями жизни. Разнообразный стиль рэпа и завораживающая мелодия делают этот трек знаковым в творчестве группы. 7. Скид One Night in a Strange City. Ребята испытывают настоящее беспокойство, которое даже заглушает радость от успеха. Случаем это все не сон? 8. Autumn Leaves. Ты мой пятый сезон. Хочу увидеть тебя, но не могу. Послушай, ты все еще зеленый листок для меня. Шуга и продюсер Slow Rabbit достигли небывалой музыкальной синергии, и Autumn Leaves – скрытый шедевр, прекрасно передающий лирическую атмосферу. Сравнение образа уходящей любви с увядающими листьями – классический литературный прием. Мелодия довольно монотонна, но при этом не вызывает скуки благодаря разнообразию рэпа и пении участников группы. Чувственный голос Чангука, как будто лишенный возраста, звучит в песне недолго, но придает совершенно иное звучание современному рэпу, а партия, которую исполняет Джи является украшением трека. 9. Аутро. House of Cards. Мы внутри карточного домика. Пусть виден конец, пусть все развалится. Одна из самых примечательных песен в альбоме наравне с Butterfly. Звучащий во вступлении глубокий голос контрабаса и оркестровый струнный аккомпанемент создают драматичную атмосферу, как в кино. Мелодия развивается на джазовых аккордах, что придает ей новое ощущение красоты и чувственности, не характерное для ранних записей группы. Четыре разных голоса гармонируют друг с другом, и эта песня больше других показывает уровень единства и концентрации, которого они достигли в качестве вокалистов. После прослушивания остается ощущение, сходное с возникающим после финальных титров в кино.